Эпилог. Несколько лет спустя. Мама, как ты думаешь, папа разрешит? Аврора обняла Злату за шею. Мне так хочется. Пусть это будет вашим подарком к моему дню рождения. Милая, не знаю. Ты же знаешь, как он трепетно относится к тебе. Папа очень любит тебя и переживает, впрочем, как и за твою сестру. Поэтому мне кажется, что идею с вождением автомобиля он не поддержит. Молодая женщина погладила повзрослевшую дочь по щеке. Ну а потом: "Не совсем правильно просить это в качестве подарка. Давай этот вопрос мы лучше обсудим чуть позже. А сегодня, если ты не забыла, у нас торжественный вечер в честь твоего 14-летия. Соберутся правители знатных семей со своими наследниками. Обрати внимание на юных лордов. Возможно, тебе кто-то приглянется". "Мама, нет, перестань. Аврора, несмотря на то, что уже превратилась в красивую стройную девушку, как и в детстве, смешно наморщила нос, выражая свое недовольство. Они все напыщенные такие, такие. Но злато погладил девочку по голове, поправляя локоны в ее причёске. Ее малышка была еще той кокеткой, и хоть и отрицала очевидное, но ей явно нравился юный маркиз из богатого древнего рода. Да и мальчик в свою очередь уделял внимание Авроре. Георг уже несколько раз намекал, что будет счастлив, если эти робкие юношеские чувства перерастут в крепкий брак. Но Злата не знала, что их ждет в будущем, но уже решила, что ее девочки выйдут замуж исключительно по любви и никак иначе, потому что нет ничего прекрасней этого чувства. Их брак с Георгом был наполнен взаимопониманием и гармонией. Спустя несколько лет после ее возвращения из мира нагов у них родилась замечательная маленькая девочка, которую назвали Кэтрин. Малышка была точной копией отца, как внешне, так и по характеру, чем Георг безумно гордился. Время летело, девочки росли, мир нагов и вся история, связанная с ними, стала забываться, и лишь амулет власти напоминал о том, что случилось много лет назад. Понимая, насколько теперь эта вещь важна для его детей и потомков, Георг посчитал, что камень не может служить украшением, и его нужно надежно спрятать. Посоветовавшись с супругой, они решили скрыть украшение глубоко в земле, в потаенном месте, о котором никто, кроме них, не будет знать. Так они и поступили. Их жизнь была размеренной и спокойна, а совсем недавно Злата поняла, что вновь беременна. Молодая женщина очень надеялась Что у них родится мальчик, о котором так мечтал Георг. Конечно, он безумно любил своих девчонок, но как и каждому мужчине, ему хотелось наследника. И почему-то Злата была уверена, что в этот раз у них будет сын. Мама, что-то случилось? Что с тобой? Женщина, вздрогнув, посмотрела на дочку. Прости, задумалась. Милая, забери Катрин с детской и идите в основной дворец. Пусть стража вас проводит. Злата погладила живот. Пытаясь успокоить разбушевавшегося сына, "Мы не маленькие, сами дойдем», как всегда возмутилась Аврора, которой уж очень хотелось побыстрее стать взрослой. Вот именно поэтому ты и должна быть разумной и заботиться, как старшая, о сестре и вашей безопасности. Молодая женщина выразительно посмотрела на дочь. Девочка недовольно вздохнула, присела в реверансе и послушно отправилась выполнять указания матери. Злата подошла к зеркалу, поправила платье, подумав о том, что Георг давным-давно должен был закончить свои дела, а его все нет и нет. Уже и приглашенные, скорее всего, собрались, молодая женщина, приподняв подол пышной юбки, решив поторопить мужа, направилась к двери, которая в этот момент открылась. Георг окинул супругу ласковым взглядом и, положив ладонь ей на живот, улыбнулся: "Ты невероятно красивая, моя дорогая. Почему так долго?" Строго спросила Злата: "Что-то случилось, родная, присядь". Как-то осторожно произнес мужчина и женщина тут же занервничала. "Что случилось? Не томи, не волнуйся, родная, но ты должна знать. Сегодня в саду был обнаружен ларец, весьма необычный, богато украшенный". Сердце Златы забилось сильнее. "Внутри оказалось вот это". Он протянул ей белоснежный конверт, на котором ровным красивым каллиграфическим почерком Было выведено ее имя. Сломав печать, Злата стала читать, а потом, подняв на мужа взгляд, выдохнула: "Это от Асияны". Георг присел рядом с женой и обнял ее за плечи, а девушка стала читать вслух: "Дорогая моя подруга, в нашем мире наступило время перемен, и впервые за долгие годы я могу прислать тебе весточку. К сожалению, должна сообщить прискорбную новость. Твоя бабушка Эбби". Прекратила свой жизненный путь и ушла в мир духов. Рамис, управляющий страной все это время под давлением знатных семейств, был вынужден передать трон истинному наследнику, моему сыну Хасану, а сам стал регентом при нем, Впрочем, как и я, время моего смирения прошло. Теперь только я сама буду решать, как мне жить. Знаешь, на самом деле Рамис оказался довольно неплохим мужем. Он искренне старается сделать нас сыном счастливыми. И я очень это ценю. Передай Гиоргу, что он оказался прав. Спустя годы в моем сердце действительно вновь поселилась любовь, любовь к мужу. На удивление, наш брак стал по-настоящему счастливым. Я никогда не забуду Анвара, ведь Хасан его точная копия, но это мое прошлое, а будущее связано с Рамисом. Недавно я узнала, что скоро подарю ему ребенка, и мы очень ждем этого момента. Как ты, моя подруга? Интересно, как сложилась твоя жизнь? Ответ оставь в Ларце на том же месте. Мой доверенный слуга его заберет». Злата бережно убрала письмо в ящик тумбочки. Ты расстроилась? спросил Георг, намекая на смерть Эби. Мы чужие друг другу, пожала она плечами, а затем сев за стол. Стала писать ответ. Некоторое время девушка смотрела на белый лист, потом что-то написала и снова задумалась. Георг не мешал ей. Понимая, насколько это важно для жены, но к его удивлению, Злата очень быстро поднялась. Нас ждут гости. Вернусь, напишу. Я пока не знаю, что писать. Идем». Мужчина подставил жене локоть, и как только она взяла его под руку, повел любимую женщину на торжественный вечер. А на белом листе, оставленном на столе, была выведена одна единственная фраза: "Я безумно счастлива в этом мире и о другой жизни" И мечтать не могу. Конец книги. Читала Галина Кейнс.